Дом. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Мира Салье. Мальн. Кровь и стекло. Посвящается моему папе, который очень любит книги, и благодаря которому в моей памяти навсегда останется маленькая семейная библиотека в том старом шкафу. Пролог. Три тысячи лет назад. Приближалась полночь. В малом зале стояла темнота. Единственным источником света были белые огни, тусклые лучи которых проникали сквозь высокие арочные окна. Заседание совета давно закончилось. Король Брандт сидел в своем кресле в гордом одиночестве, опустив голову на ладони. Мысли путались. Советники, в который раз давили на него, требовали решительных действий. Все как один. Не поддерживал даже родной брат. Но, в конце концов, кто они такие, чтобы указывать королю? «Я не могу вывести войско против людей, против нее». Король потер лицо руками, чтобы прогнать усталость. Он изо всех сил старался не думать об отце. Как бы он объяснил все то, что сделал и собирался сделать, Что великий король Эльтер сказал бы сыну? Бранд ненавидел себя за каждое слово, за каждое свое действие. Но это была вторая вынужденная жертва, приносимая королем. Пока он будет знать, что ей ничто не грозит, духи свидетели, не он это начал. Но Бранд не развяжет войну. Он сделает то, что должен, ради нее, ради ее сына. Король решительно схватил лежавший на столе свиток и бросил взгляд на дверь. «Еще не поздно передумать». Послышались шаги. Двери распахнулись, будто сами собой. «Ваше Величество!» Голос эхом отразился от стен пустого зала. Вошедший, облаченный в длинную серебристую рясую белую мантию, поклонился. Слегка повел рукой, лампа на столе осветила зал ярким холодным светом. Мужчина немного помедлил на пороге, прежде чем приблизиться к королю. «Старейшина Андер!» — Бранд тут же протянул ему свиток. «Позволите?» — король махнул рукой. Под маской бесстрастия верховного старейшины Брандт угадывал нервное напряжение. Он неотрывно смотрел, как Андер ломает королевскую печать, разворачивает свиток и пробегается взглядом по тексту. Привычная бледность старейшины стала мертвенной. Все ясно, спросил Бранд. Прочие детали вам известны? Да, но вы уверены, король поднял руку, обрывая собеседника на полуслове. Этой ночью, старейшина. Серебристые ободки в серо-голубых глазах Андор дерзко сверкнули. Как он смеет! Бранду стоило немалых усилий сохранять невозмутимый вид. Внутри нарастал едва сдерживаемый гнев. Челюсти плотно стиснулись, а руки невольно сжались в кулаки, пряча звериные когти. Андер попятился. Спохватившись, он почтительно склонил голову и бесшумно покинул зал. Король Брант откинулся на спинку кресла, приказывая себе успокоиться. Ему никак нельзя было терять самообладание. Теперь назад дороги нет. Они решат, что я сошел с ума. Ну и пусть. «Что ты наделал?» «То, что посчитал нужным», — спокойно ответил Бранд. Он наблюдал, как брат мерит шагами зал. Когда-то они с Кьеллом были дружны, но это было до встречи с ней и до всего того, что случилось после. С ранних лет Бранда и Кьела принимали за близнецов. Но они не были ровесниками, разница в возрасте составляла больше 30 лет, хотя у Мальнов это не считалось существенным. Братья обладали до того схожими чертами лица, что при беглом взгляде в самом деле казались совершенными копиями друг друга. Как и у всякого Мальна, у Бранда и Кьелла были светло-русые длинные волосы, белоснежная кожа и серо-голубые глаза. Они оба являлись перерожденными воинами и воспитывались соответствующим образом — Природа не обделила их ни ростом, ни мускулами. Вот только Кьел ненавидел, когда его сравнивали с братом, и Бранд это знал. «Ты сошел с ума!» Выражение лица Кьела, как и всегда, оставалось холодным и бесстрастным, но в голосе проскальзывали незнакомые интонации. «Выйдешь за границу без моего позволения, назад в Майнборн уже не вернешься. Никто не вернется», — добавил Бранд. Кьел приподнял бровь. «Мы пленники?» «У нас теперь другой путь», — просто ответил король. «Мальны должны править народами на землях Оглама, а не прятаться за стеной из леса, что ты приказал воздвигнуть!» Брандт без всякого интереса глядел в окно. Реакция брата была вполне ожидаема. «У всех теперь своя дорога», — вздохнул он. Лениво повернул голову, бросив на Кьела усталый взгляд. Брата практически невозможно было вывести из себя, и сейчас, пожалуй, Бранд стал свидетелем одного из таких редких случаев. Кьел медленно прошелся вдоль стола. Его походка изящна, подбородок приподнят, обманчиво спокойный снаружи, но с холодной яростью внутри. «Без нас эти земли вновь заполонят, от врага мало что осталось», — прервал его Брант. «Они наберутся сил». Процедил Кьелл сквозь стиснутые зубы. «Не в мое правление». Лицо Кьела ожесточилось. «Совет не смириться. Я не смирюсь. Что ты можешь? Я король и первенец Майндсен. У тебя нет ни власти, ни могущества, чтобы тягаться со мной». Голос Бранда был спокойным, но его когти вонзились в подлокотники кресла. «Это только пока, брат». Стихой угрозы предупредил Кьел, и серебристые ободки в его глазах вспыхнули.